Глава 21. Варвара. Я не спала всю ночь, потому что у меня горели губы и гудело все тело от напряжения и страха, потому что я всю ночь пыталась придумать, как мне не ходить на встречу с невестой Ярова сегодня. Миллион потому что. И ни одного ответа на вопросы, которые меня разрушают. Как, например, такой. Почему мне так понравилось чувствовать его дыхание на моих губах? Или еще чем в домашних условиях лечить стокгольмский синдром. Я даже погуглила. Ничем, ничем не лечится эта пакость. Только усугубляется, если триггер постоянно трется рядом. А дурные толстые матери-одиночки сходят от этого с ума, начинают красить губы розовым блеском, вертятся возле зеркала и надевают вместо удобных джинс и уютного пуховика на себя колготы с утяжками и мерзкую юбку-карандаш, в которой невозможно ходить, сидеть, жить в конце концов. А еще у меня подозрение, что она стала мне мала. «Да красивая, красивая», — фырчит за моей спиной Полька, хрустя без эшкой, которую я, между прочим, готовила не для нее. «Умоешь ты эту мормозетку Яровскую? Там поди глиста в скафандре губастая, а ты у нас кровь с молоком, где там ей до тебя?» Поля, не фантазируй, я просто оделась подобающей формату деловой встречи. Морщусь я. «Боже, кому я лгу?» Можно солгать подруге, дочери, всему миру, но вот себе. Но ты права, мормозетка — это одна из самых маленьких обезьянок в мире. Я скорее похожа на синего кита в юбке. Наверное, стоит переодеться. Наверное... Нет, оставь. Ну вот это вот все. Ты выглядишь с ног сшибательно. Просто Моника Белуччи. Даже лучше. Брошку еще на грудь прицепи. Ага, и бурабан на шею. Поль, не пойду я никуда. Дёргаю с шею дурацкие бусы, которые никогда в жизни и носить-то не умела. Они с жалобным треском рвутся. Бусины скачут по полу, и перекатываясь. И этот звук сливается с телефона, лежащего на тумбе. И отвечать я не хочу никому. Разговаривать не хочу. Хочу просто заползти под диван и попытаться сдохнуть. «Алло, Варя? Доча?» Голос мамы звучит слишком возбужденно. Варей она меня называет только в минуты сильного душевного смятения. А уж дочей меня охватывает ужас. «Мама, что с папой?» Мы с твоим папой уезжаем через час. Представляешь, из клиники написали, что половина суммы за лечение спонсор перевел. У них там есть какие-то программы. Неважно, только надо срочно ехать. А у нас документы все готовы. Варвара, ты слышишь меня? Ты сможешь за домом присмотреть? Можете даже пожить с Кирой. Только эту свою чудо-женщину держи подальше от семейного гнезда, а то вернемся на пепелище. Варя, ты онемела? «Мама, это фантастика какая-то. Никто не станет платить вот таких денег просто из альтруизма». «Ты не рада?» В голосе мамы яд. «Конечно, я рада. Я безумно рада, что папе сделают операцию. Но еще я знаю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И главное, я знаю имя Мелиаги-спонсора, который сначала отца довел до полусмерти, а теперь героем стал. И я совсем не уверена, что он не обманет и вторую часть суммы тоже с барского плеча пожалует». Но точно знаю, что сейчас пойду навстречу с мерзавцем и выскажу ему все, что думаю в бесстыжие глаза. Рада, мам. Я бесконечно рада. Я заработаю, чтобы оплатить оставшееся лечение. Нам не нужны подачки. Все, мне некогда. Да не слышала меня мама. Сейчас ей абсолютно по барабану, чьими руками лечить отца. И отключается она, даже не попрощавшись. Вот такой настрой сохрани. Лицо у тебя сейчас, как у богини ярости. Просто секс в чистом виде. Яров твой в штаны напускает. Он от тебя же прётся, Ты не видишь? Я все боялась вчера, когда мы чай пили, что вы хату запалите, или он на тебя прямо на столе набросится. Так и скрили. Хватит, Поля. Я его ненавижу. Он мерзавец и вор, а еще он. Отец твоей дочери. Вот поганка, ну почему все так сложно? Почему? Я хотела сказать подонок и скоро женится. Он женится, а я расщу дочь. Все. На этом тема исчерпана. Не стоит напоминать мне о моей глупости. Хватаю с вешалки всё-таки пуховик. Да, буду выглядеть полной дурой. Да, я лохушка и идиотка. Да, я падшая женщина, но я не позволю никому, особенно этому оборзевшему павиану, вертеть судьбами моей семьи, словно брелоком от его снобской тачки, на пальце. Он нам не нужен, не нужен, и подачки свои пусть засунет себе. Варь, на его подачку дяди Гения операцию сделают. «Ну да, да, она права. Полька говорит то, что я и так знаю, и я должна принять и быть благодарной, но у меня в крови кипит яростная смесь возбуждения, злость и черт, грёбаных искр, которые способны запалить не только хату». «Да, Поль, только за это он потребует плату», — вздыхаю я. «И черт бы с ним, если бы он просто забрал мою душу. Уже забрал и за вот этот чертов, Но ты слышала, как его вчера назвала корешка? «Я чуть тапки не откинула». «Да пошутила девочка, подумаешь?» — дергает плечом, усыпанным безошными крошками Полинка. «По-моему, ты нагнетаешь. Но одно я знаю точно. Ты втюрилась в этого козла по уши, а это гораздо неприятнее. Иди и сделай эту выдру силиконовую». «Дура». Я снова пылаю лицом и ушами. Выскакиваю из дома прямо в домашних тапках и бегу к своему каблуку, который блестит новым стеклом и крашенным ровным крылом. Это какой-то херовый фантастический триллер, в котором все появляется по велению злого рока или высшего разума, и он совсем недоброе божество. И я живу в этой проклятой утопии. Машину я паркую возле ресторана, где у меня назначена встреча через час, под тяжелым взглядом охранника стоянки. Мой каблук, даже отремонтированный, смотрится среди автогостей лакшире заведения у Бога, и даже как будто непристойно. «Меня не пустят в этот ресторан в тапках», — мелькает шальная мысль, которая тут же трансформируется в радость. «Не пустят, и я со спокойной душой сбегу. Снова сбегу от Лавры Ярова, как тогда, десять лет назад». Варвара Вишневецкая, — бросается ко мне навстречу прилизанный администратор, — смотрит равнодушно на мои тапки в форме заячьих морд, которые сильно повело от прогулки по мокрому асфальту. Теперь милые косые, похожие на персонажей страшной сказки про кроликов-оборотней. «Наверняка мужик и не такое видел в этом гнезде порока и чревоугодия». «Да, как вы узнали?» И Каю, вцепившись в свой пуховик, который с меня услужливо тянет этот халдей. «Господин Яров сказал, что если придет баба, похожая на экзотическую мартышку, то это к нему. Бухтит, нахальный придурок. Я подумал, что экзотичнее никого сегодня не увижу. Господин Яров — сам экзотический ящер. Я, наконец, разжимаю пальцы, иначе рискую остаться совсем без пуховика». «Идите и скажите ему, чтобы он шел. «Куда?» Насмысливый голос за моей спиной кажется мне выстрелом из гаубицы. «Вы снова опаздываете, Бурунхильда? Не королева ты, плюшка, но я-то король, и я сдержал слово. Твой папуси поехал сердце латать, так что гони завод. А вот хрен вам!» Словно черт меня дергает за язык, а тапки на ногах сейчас кажутся колодками, и в глазах пляшут веселые мухи, а внизу живота цветет огненный шар. «Пока я не буду уверена, что мой отец получит лечение в полном объёме завод, вы не получите. Я вам не доверяю, потому что вы...» «Что? Потому что я что, булка?» Его улыбка становится зловещей, а глаза, глаза волчьи, смотрят прямо в мои кажется, сейчас выдернет сердце из моей груди. Глупое сердце. «Потому что вы просто... Просто я зверь, скот и подонок. Потому что я воспользовался твоим непристойным предложением». Ты ноги раздвинула, а я мерзавец. Классно, правда? Тогда ответи ты мне. А почему я должен верить тебе? С чего я должен быть уверен, что ты меня не обманешь, плюшка-шлюшка? На слово поверить. Ты, детка, такая же, как и я. Нечистоплотная хитрюшка. Строишь из себя добродетель, тянешь лямку, страдалица, а сама... Мы торт будем обсуждать? Или я пойду? Кстати, вы снова угоняли мою машину, а это уже рецидив. Накатаю заяву на вас в полицию. и вообще. О, да, я дура, королева дур, императрица идиоток. Торт? Торт? У него сейчас глаза выпадут из орбит, и похож сейчас этот прилизный хлыщ на демона, выползшего из преисподней. Мефистофель. Аж волосы добом встали. Ну да, я тебя сейчас. Спасает меня телефонный звонок. Звонят моему мучителю, и я страшно благодарна невидимому мне спасителю. Яра в трубку прикладывает к уху, а у меня в груди... Сердце ломает ребра. Дышать нечем. И хочется бежать, но чертовы тапки приросли к шикарному сияющему полу. Арсении, мне сейчас некогда коляски катать», — рычит Лавр в трубку. «Бедный, незнакомый мне Арсений. Такие потрясения. Я бы упала замертво уже, если бы услышала такой дикий в телефонной трубке. Но, видимо, у собеседника Ярова чугунные тестикулы и нервы, как стальные канаты. А потом... С лица Лавра сходит выражение адской ярости и появляется угу растерянность и смотрит он на меня каким то совсем диким взглядом и я даже делаю шаг все таки оторвавшись от пола боком к двери тут недалеко каких то метров тридцать это абсурд слушаешь всякие сплетни и что кто он известно нет тогда просто наплюй это инфа не стоит яйца. еще совсем чуть чуть и я дотянусь до дверной ручки а там стоять Бьет мне в спину ударная волна яростного рёва. Наверное, та король динозавры, наблюдая за кометой, несущейся к земле. Стой, булка, я не договорил, и моя невеста заждалась. Мне нужен грёбаный торт, грёбаный завод и еще кое-что. Кое-что я вам не дам. Да, точно, я даже не императрица идиоток, я богиня тупости. А это мы разберемся, детка. Многообещающая скалец лаврьяров. «Человек, от которого у меня стынет в жилах кровь, а из глаз летят искры».